Глава 38 К обеду я добралась до части леса, в которой деревья росли слишком редко, освобождая место для густой поросли длиной до колен. До сих пор я не встретилась ни с единым участником, забытым или хищником, так что я могла либо считать себя удачливой, либо считать эту часть леса относительно безопасной, что было бы глупым. С учетом того, что за прошедшие сутки 18 участников погибло, в буквальном смысле за моей спиной. Я регулярно останавливала свой взгляд на часах, перепроверяя информацию о действующем количестве участников, но число оставалось неизменным. Солнце стояло высоко и так сильно пекло, что меня едва спасал мой регулирующий температуру комбинезон. Пить хотелось куда сильнее, нежели вчера, но я изо всех сил пыталась держать себя в руках, чтобы не тянуться к желанному термосу, сладко булькающему у меня в рюкзаке. В конечном итоге устоявшаяся безопасность притупила мою бдительность, поэтому я слишком поздно заметила, что природа вокруг меня замолчала. Остановившись, я поняла, что ни единая птица не даёт о себе знать. Замерев, я начала прислушиваться и вдруг услышала очень глухой, постепенно нарастающий гром. Мне показалось, будто приближается буря. но на небе не было ни единого облака, что мгновенно заставило мою нутро съежиться. Увидев в двухстах метрах от себя широкий дуб, который сильно выделялся на фоне редкого и мелкого молодняка из берез, сосен и осин, я направилась к нему. Не знаю почему, но подсознание подгоняло меня, и в конце концов я сорвалась на бег, словно ощущая присутствие притаившегося зверя. Когда же я наконец добежала до дерева, я нервно сглотнула. отчётливо почувствовав дрожание земли под ногами. Гром усиливался, и я в очередной раз огляделась. Ничего, кроме сотрясания земли, грома и умолкших птиц. Моё шестое чувство кричало о неладном. Без проблем взобраться на дуб мне позволили его достаточно раскидистой ветви. Повиснув на самой нижней из них, я потянулась вверх и залез на нее без особого труда ползком добралась до ее основания. Прямо над моей головой находилась отличная ветка, сплетенная с другой, еще более широкой. Более подходящего места для перекура найти было нельзя. Но оно могло спасти только от тех диких животных, которые не умели лазать по деревьям. Любой представитель кошачьих или человек мог добраться до моего убежища за считанные минуты. Но внутреннее чутье мне подсказывало, что сейчас, здесь, я буду в безопасности». Как только я залезла наверх и, не снимая с плеча, установила перед собой сумку, я начала вглядываться вдаль и рассматривать небо, пытаясь найти причину странного грома, сопровождающим его осязаемо нарастающим землетрясением. Гул становился все сильнее и отчетливее, как вдруг я увидела, примерно в тысячи метрах, в направлении, которое я только что успешно миновала, что горизонт леса почернел. Прислонив руку ко лбу, я начала вглядываться вдаль, пытаясь понять, что это такое. Но долго размышлять на эту тему мне не пришлось. Прямо на меня двигалось бескрайнее стадо быков. Оно было настолько огромным, что казалось разлившейся волной, покрывающей все видимое земное пространство. Эти быки отдаленно напоминали бизонов, только в два раза превышали их размеры и обладали большими кривыми рогами, вздернутыми вверх. На своем пути они буквально сносили мелкие деревья, ломая их напополам. Так что единственным спасением от столкновения с ними могло служить лишь высокое и крепкое дерево с сильным стволом. Наблюдая за тем, как тонкие деревья гнутся и трещат под копытами приближающихся животных, мое сердце испуганно дрожало. Теоретически я спряталась в самом лучшем месте, которое только можно было найти в округе, но практически Я не была уверена в том, что дерево устоит, если каждый второй бык врежется в него своей многотонной тушей. Стадо стремительно двигалось прямо на меня, буквально снося на своем пути всю мелкую поросль, что объясняло, почему вокруг был столь мелкий лес. Его попросту вытаптывали. На момент, когда быки сравнялись с моим деревом, земля подо мной буквально звенела, заставляя меня всем телом содрогаться в унисон с дубом. Из-под ветвей которого стали разлетаться мелкие птицы. Из-за сильной тряски я легла на ветку животом и обняла ее. всерьёз опасаясь рваться вниз и оказаться под копытами многотонной армии, стадо насчитывало не менее тысячи особей, в этот момент проносящихся подо мной на устрашающей скорости. Глядя вниз на массивные спины, крученные рога неизвестных мне животных, я затаила дыхание от страха перед их величием. Дрожь моего тела. Слилась с дрожью дерево, когда стадо вдруг начало замедлять свой ход, что для меня было весьма угрожающим признаком. В итоге быки постепенно остановились, буквально окружив моё дерево со всех сторон, и конца этому морю животных не было. Замерев, я начала наблюдать за ними, всем нутром боясь сделать лишнее движение. Судя по всему, они решили сделать привал, тем самым захлопнув меня в живую ловушку из собственных тел. Спустя полчаса, когда животные лениво начали щипать подсохшую траву под моим дубом, я поняла и окончательно приняла тот факт, что застряла на этом дереве надолго. Расслабившись, я отцепилась от ветки, чтобы поменять положение своей посадки, и прогнулась, облокотившийся массивный ствол дерева. Птицы все еще не пели, но теперь это меня не волновало. Неожиданный привал быков словно разрешал мне сделать вынужденный перекур, И, решив почерпнуть из столь неожиданного поворота событий максимум пользы, я постаралась максимально расслабиться. Достав из рюкзака одну вёшенку и отрезав половину хлебного плода, я, поспешно съев все это, сделала ровно 5 глотков воды. Прошло три часа, но животные все еще не собирались уходить. Мои пятой точка и спина начинали затекать из-за долгого сидения на ветке, я в очередной раз посмотрела на часы. Я начала свой путь в 4 утра и закончила в 2 часа. Итого 10 часов беспрерывной ходьбы. Я определенно шла на опережение и могла бы идти и дальше, если бы не эти дурацкие быки. Пока я размышляла о своем графике, мое внимание внезапно привлекло шевеление на соседней ветке. Это была не некрупная белка. Я начала за ней наблюдать и в итоге выследила, где именно в стволе находится ее дупло. Конечно, я не надеялась поймать ее вручную. Тем более дупло было на невыгодной для моей массы телой высоте. Поэтому я сразу начала копошиться в сумке. Найдя на самом дне моток широкой лески, я принялась сооружать силки. Петлевым ловушкам эльфрик научил меня года три назад, когда хвастался белками, трясями перед моим носом. Ловушки на костлявых белок меня не так интересовали, как ловушки на тучных кроликов. Но мне все равно пришлось выучить их сооружение, так как Эльфрик не слезал с моей душонки, пока я не прошла экзамен по ловле дюжины белок. Имеющаяся у меня леска по прочности походила на тонкую проволоку, так что изготовить из нее тройку петель не представляло для меня особого труда. Сложнее было дотянуться до нужной ветки и, балансируя, установить петли одна за другой. На установку каждой петли у меня ушло примерно по 10 минут, если не больше. Раскрасневшись и запыхавшись, я вернулась на свое место и начала наблюдать за быками, лениво пережёвывающими прелую траву. Они точно не собирались уходить. Да и меня слишком сильно заинтересовала белка, так что я была не против проторчать здесь еще пару часов. Спустя полчаса беспрерывного наблюдения за вялыми быками Я легла животом на широченную ветку и начала дремать. Через несколько часов, когда сумерки уже начинали сгущаться, мою дрему развеяла сильная встряска, из-за которой я едва не свалилась с ветки. Толчок раздался повторно, заставив меня еще сильнее обхватить ветку, на которой я лежала. С ужасом замотав головой, я начала искать причину своего беспокойства. Лишь когда дерево подо мной содрогнулось в третий раз, Я увидела справа от него огромного быка с разгона, врезающегося в ствол дуба своим широким лбом. Левый рог громел и был сломан напополам. Но это не мешало ему не переживать о своем последнем оставшемся целом роге. Он вовсю врезался в ствол моего дуба и наверняка повалил бы его с полутысячной попытки, если бы его внимание не отвлек другой самец, который был всего на пару десятков кило меньше своего противника. Когда быки начали бодаться, остальное стадо заметно заволновалось. От стука лбов гигантов по лесу перекатывался гулкий треск, и испуганные гдовалые телята начинали драть глотки, чем изрядно беспокоили более крупных особей. В сумерках подобная возня выглядела ужасающей, и наверняка бы закончилась давкой, если бы третий самец, поражающий своими размерами, не врезался в бок одному из дерущихся быков, после чего разразившаяся дуэль внезапно прекратилась. Стараясь осознать, что это все мне не снится, я перегнулась через ствол дерева, чтобы проверить свои силки. Но они были пусты. Часы показывали половину восьмого, и количество участников до сих пор не изменилось. Зевнув, я поняла, что больше, чем есть, я хочу только нормально выспаться. Из-за предыдущей беспокойной ночи и огромных марш-бросков, которые я проделала за последние двое суток, дрема не то что не помогла мне восстановиться. но еще больше склоняло мое сонливое подсознание к крепкому сну. Даев половину хлебного плода, я решила пересмотреть свои запасы. Камуфляжная сетка, казавшаяся самой бесполезной вещью в сумке, так как нам не был куда более камуфляжный комбинезон, не давала мне покоя. Еще раз осмотрев тянущиеся ремни, прикрепленные к краям сетки, я начала разматывать ее, как вдруг из нее выпал белоснежный ярлык в виде трёхлистной книжечки. Листы мини-книги были так плотно склеены, что мне пришлось смочить пальцы слюной, чтобы разлепить их. Это была инструкция по использованию камуфляжного сетчатого гамака. Если бы я удосужилась разобраться со значением этой вещи раньше, я бы не ходила по тайге в полусонном состоянии и не мучила бы сейчас свою пятую точку. Правда, все оказалось не так просто. Мне пришлось потратить больше часа, прежде чем мне... Наконец, удалось разобраться с тем, как именно растянуть эту штуку между двумя ветками и напрочно закрепить ее. А когда я достигла успеха, моё шестое чувство отказалось пускать меня на подозрительную конструкцию. Висеть в пяти метрах над землей над острыми рогами и тяжелыми копытами быков было откровенно стрёмно. Особенно с учетом того, что эту конструкцию соорудила я. В итоге я еще полчаса перепроверяла все крепления, пока наконец не убедилась в том, что лучше я точно не сделаю. Медленно заползая на пугающе покачивающийся гамак, я пролежала лицом вниз около получаса, инстинктивно вцепившись пальцами в сетку на случай, если вдруг это чудо лопнет. Наконец, убедившись в том, что сетка достаточно прочна, я медленно перевернулась на спину, после чего обняла свою сумку и, глубоко выдохнув, посмотрела на небо. Сумерки уже успели сильно сгуститься, и на небе начали выступать многочисленные звезды, сияющие безумными цветами. Если днем я была не рада соседству со столь пугающими существами, то сейчас радовалась этому, словно ребенок. Ни один хищник или человек в здравом уме не сунется в центр стада многотонных титанов, так что впервые за долгое время я могла позволить себе расслабиться по-настоящему. Посмотрев на часы и убедившись в том, что количество участников все еще не изменилось, я тяжело выдохнула и огляделась по сторонам. Редкий лес начал заполняться таинственными, мигающими светлячками, гипнотизирующими, поднимающимися от земли. Зрелище было поистине завораживающим. Наблюдая за светлячком, пролетавшим над моей головой вверх кроне дуба, я начала звать и, поняв, что снова засыпаю, перепроверила края гамака. Убедившись в том, что края достаточно изогнуты вверх и задобрив свои страхи доводами о том, что во сне я не ворочаюсь, я еще несколько минут наблюдала за светящимися жучками фонариками, после чего закрыла глаза, позволив сну накрыть меня с головой. В отличие от прошлой ночи, это было очень теплой, так что застегивать капюшон до середины лица и прятать руки под мышками мне не пришлось.